Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Джон голсорси «В петле» Перевод Марии Богословской-Бобровой И переходят два старинных рода из старой распри в новую вражду Шекспир, Ромео и Джульетта Часть первая Глава первая У Тимати Инстинкт собственности не есть нечто неподвижное. В годы процветания и вражды, в жару и в морозы он следовал законам эволюции даже в семье форсайтов, которые считали его установившимся раз и навсегда. Он также неразрывно связан с окружающей средой, как сорт картофеля с почвой. Историк, который займется Англией 80-х и 90-х годов, В свое время пишет этот быстрый переход от самодовольного и сдержанного провинциализма к еще более самодовольному, но значительно менее сдержанному империализму. Развитие собственнического инстинкта у эволюционирующей нации. И тому же закону, по-видимому, подчинялось и семейство форсайтов. Они эволюционировали не только внешне, но и внутренне. Когда в 1895 году Сьюзен Хейман, замужняя сестра Форсайтов, последовала за своим супругом в неслыханно раннем возрасте всего 74 лет и была подвергнута кремации, это, как ни странно, произвело весьма слабое впечатление на шестерых оставшихся в живых старых Форсайтов. Равнодушие это объяснялось тремя причинами. Первое... Чуть ли не тайные похороны старого Джолиона в Робин-Хилле в 1892 году, первого из форсайтов, изменившего фамильному склепу в хайгите Эти похороны, последовавшие через год после вполне благопристойных похорон Суизина, вызвали немало толков на форсайтской бирже. В доме Тимоти Форсайта в Лондоне на Бейсвотер-Роуд являвшемуся, как и прежде, средоточием и источником семейных сплетен. Мнения разделились между причитаниями тети Джулии и откровенным заявлением Фрэнси, что отлично сделали, положив конец этой теснотище в хайгите Впрочем, дядя Джолион, в последние годы своей жизни после странной и печальной истории с женихом своей внучки Джун, молодым Басини, И женой своего племянника Сомса, Ирен весьма явно нарушал семейные традиции, и эта его манера неизменно поступать по-своему начала казаться всем своего рода чудачеством. Философская жилка в нем всегда пробивалась сквозь толщу форсайтизма, и в силу этого истинные форсайты были до некоторой степени подготовлены к его погребению на стороне. Но в общем. Во всей этой истории было что-то странное. И когда завещание старого Джолиона стало ходячей монетой на форсайдской бирже, все племя заволновалось. Из своего капитала, представлявшего 145 304 фунта, при неоплаченных счетах на сумму 35 фунтов 7 шиллингов 4 пенса, он оставил 15 тысяч фунтов, кому бы вы думали, дорогая? И Рен, сбежавший жене своего племянника Сомса. И Рен, женщине, можно сказать, опозорившей семью. И, что самое удивительное, не состоявшей с ним в кровном родстве. Не капитал, конечно, а только проценты и в пожизненное пользование. Но все-таки, и вот тогда-то, права старого Джолиона на название истинного Форсайта рухнули раз и навсегда. И это была первая причина, почему погребение Сьюзен Хеймен в Уокинге не произвело особенно сильного впечатления. Вторая причина была уже гораздо более настоятельная и заслуживающая внимания. Сьюзен хеймен кроме дома на Кэмден-Хилл, владела еще поместьем в соседнем графстве, доставшимся ей после смерти Хеймена где мальчики Хэммены совершенствовались в искусстве верховой езды и стрельбы, что, конечно, было очень мило и вызывало всеобщее одобрение. И самый факт, что она являлась собственницей земельных угодий, до некоторой степени оправдывал то, что прах ее был развеян по ветру. Хотя каким образом ей взбрела мысль о кремации, этого они никак не могли себе представить. Традиционные приглашения, однако, были разосланы. И Сомс присутствовал на похоронах вместе с молодым Николасом. И завещание всеми было признано вполне удовлетворительным, поскольку это было возможно в данном случае, так как она была только пожизненной владелицей своего состояния. И все оно в равных долях беспрепятственно переходило к детям. Третья причина почему похороны Сьюзан не произвели особенно сильного впечатления, отличалась, безусловно, наиболее наступательным характером. И ее весьма смело резюмировала бедная тощая Юфимия. «Я полагаю, что люди имеют право распоряжаться собственным телом даже и после смерти». Подобное заявление дочери Николаса, либерала старой школы и большого деспота, Было крайне удивительно. Оно явно показывало, сколько воды утекло со времени смерти тети Н. в 1986 году, когда право собственности Сомса на тело его жены начало вызывать кое-какие сомнения, что и привело впоследствии к такой катастрофе. Конечно, Юфимия говорила как ребенок, у нее не было никакого опыта, ибо хотя ей перевалило далеко за 30 она все еще носила фамилию Форсайт. Но даже принимая все это во внимание, ее замечание несомненно свидетельствовало о расширении понятия свободы, о децентрализации и о стремлении применить основной принцип собственности прежде всего к самим себе. Когда Николас услышал от тети Эстера о замечании своей дочери, он пришел в негодование. «Ах, эти жены и дочери!» не от пределов их теперешней свободе. Он, конечно, до сих пор не мог вполне примириться с законом о собственности замужних женщин, который ему доставил бы много неприятностей, не женись он, к счастью, до того, как этот закон вошел в силу. Но поистине трудно было не замечать возмущение молодых форсайтов тем, что ими кто-то распоряжается. И подобно стремлению колоний к самоуправлению, этому парадоксальному предвестию империализма, возмущение это неуклонно прогрессировало. Все они теперь обзавелись семьями. За исключением Джорджа, неизменного приверженца подрома и айсиум-клуба, Фрэнси, преуспевавшей на музыкальном поприще в студии на Кингс-Роуд в Челси, и по-прежнему появлявшийся на балах со своими поклонниками, Юфимии, живущий с родными и вечно жалующийся на Николаса, и двух дромео Джайлза и Джесса Хейменов. Третье поколение было не так уж многочисленно. У молодого Джолиона было трое, у Виннифри Дарти четверо, у молодого Николаса как-никак шестеро, у молодого Роджера один. У Мэриан Твитимен один, у Сент Джона Хеймена двое, но остальные из шестнадцати сочетавшихся браком: Сомс, Рэчел, Сисили, дети Джеймса, Юстас и Томас, Роджера, Эрнест Арчибальд, Флоренс, дети Николаса, Огастос и Аннабел Спендер, дети Хейменов, жили из года в год, не воспроизводя рода. От 10 старых форсайтов произошел 21 молодой форсайт. Но у 21 молодого форсайта было пока только 17 потомков. И сколько-нибудь значительное увеличение этого числа уже казалось маловероятным. Любитель статистики, вероятно, отметил бы, что прирост форсайтского потомства изменялся в соответствии с размерами процентов, которые им приносил их капитал. Детых гордый Досет Форсайт в начале 19 столетия получал 10% и имел соответственно 10 детей. Эти 10, за исключением 4 не вступивших в брак, и Джулии, супруг которой Септимус Смол не замедлил скончаться, получали в среднем от 4 до 5%, и в соответствии с этим и плодились. 21 Форсайт Которых они произвели на свет, теперь едва получали 3% с консолей, переданных им отцами подарственной в избежании высокого налога на наследство. И у шестерых из них, у которых были дети, родилось 17 человек, то есть как раз 2,5 шестых на каждого родителя. Были еще и другие причины этой столь слабой рождаемости. Неуверенность в своей способности зарабатывать деньги, естественно, когда достаток обеспечен вместе с сознанием, что отцы еще не собираются умирать, делало их осторожными. Когда есть дети, а доход не особенно велик, требования вкуса и комфорта должны неминуемо снизиться. Что достаточно для двоих, недостаточно для четверых и так далее. Лучше подождать и посмотреть, как поступит отец. Кроме того, приятно жить в свое удовольствие, без помех. В сущности, им гораздо больше нравилось не иметь детей, а распоряжаться самими собой по собственному усмотрению в соответствии со всерастущей тенденцией фонда конца века, как тогда говорили. Таким образом, они избегали всякого риска и приобретали возможность завести Автомобиль. Действительно, у Юстаса уже был автомобиль. Правда, он на нем здорово расшибся и выбил себе глазной зуб, так что, пожалуй, лучше подождать, пока они не станут немножко безопаснее. А пока что довольно детей. Даже молодой Николас забастовал и за три года к своим шестерым не прибавил ни одного. Тем не менее, упадок корпоративного чувства у Форсайтов. Вернее, их разобщенность, симптомы, которой были на лицо не помешали им собраться, когда в 1899 году умер Роджер Форсайт. Лето простояло прекрасное. После поездок за границу или на курорты все они уже вернулись в Лондон. Как вдруг Роджер со свойственной ему оригинальностью весьма неожиданно скончался у себя в доме на Принцесс-Гарденс у Тимоти грустно шушукались, что бедняга Роджер всегда был несколько эксцентричен в еде. Кто, как не он, предпочитал немецкую баранину всякой другой? Как бы там ни было, его похороны в хайгите прошли вполне благопристойно. И, возвращаясь с них, Сомс Форсайт почти машинально направился к дяде Тимоти на Уотер роуд Старушкам, тете Джулии и тете Эстер, Будет интересно послушать про похороны Джеймс, его отец, в 88 лет, не в состоянии был присутствовать на столь утомительной церемонии. А Тимати, конечно, не поехал, так что из братьев присутствовал только Николас. Но все-таки народу собралось достаточно, и тетям Джулии и Эстер приятно будет узнать об этом. К этому доброму желанию примешивалось непреодолимое стремление. «Извлечь что-нибудь полезное и для себя из всего, что не делаешь». Наиболее характерная черта всех форсайтов, как, впрочем, и всех здравомыслящих людей каждой нации. Привычку являться со всякими семейными делами к Тимоти на Бейсуотер-Роуд Сомс перенял от отца, имевшего обыкновение по крайней мере раз в неделю навещать своих сестер у Тимоти и изменившему этому правилу только, когда ему стукнуло в 86 лет. И он утратил силы настолько, что не выезжал один без Эмили. А бывать там с Эмили не имело никакого смысла. Ну, можно ли толком поговорить в присутствии собственной жены? Как бывало Джеймс, Сомс теперь почти каждое воскресенье находил время зайти к ним и посидеть в маленькой гостиной, где, благодаря его авторитетному вкусу, произошли кое-какие перемены. Появился фарфор, правда, не вполне отвечающий его собственным высоким требованиям. А на Рождество он подарил им две картины сомнительных барбизонцев. Сам он чрезвычайно выгодно разделался со своими барбизонцами. И вот уже несколько лет, как перешел к братьям Мэрис, Израильсу, Мауве, и надеялся разделаться с ними еще более выгодно. В его загородном доме на берегу реки близ дерхема где он теперь жил, у него была галерея, в которой картины были искусно развешаны и прекрасно освещены. Редко кто из лондонских продавцов не побывал в этой галерее. Она служила также приманкой для гостей, которых его сестры Виннифрид и Рэйчел привозили к нему время от времени по воскресеньям. И хотя он был весьма неразговорчивым гидом, его спокойный, сдержанный детерминизм обычно производил впечатление на гостей, которые знали, что его репутация коллекционера основана не на пустой эстетической прихоти, а на способности угадывать рыночную будущность картины. Когда он приходил к Тимоти, У него почти всегда был на готове рассказ о победе, которую он одержал над тем или иным скупщиком. И он очень любил воркующие изъявления гордости, с которой его слушали тетушки. Однако сегодня, явившись к ним с похорон Роджера в изящном темном костюме, не совсем черном, потому что дядя в конце концов всего только дядя, а Сомс не терпел чрезмерного проявления чувств. Он был настроен несколько необычно. Откинувшись на спинку стула Маркетри и закинув голову, он уставился на небесно-голубые стены, увешанные золотыми рамами. Он был заметно молчалив. Потому ли, что он только что был на похоронах или почему-нибудь другому, характерный форсайтский склад его лица сегодня проступал особенно четко. Продолговатое худощавое лицо с решительным подбородком, который казался бы непомерно выдающимся, если бы с него убрать мясо. Словом, лицо, в котором преобладал подбородок. Но, в общем, не некрасивое. Сегодня он сильнее, чем когда-либо чувствовал, что обитатели дома Тимати – это собрание неисправимых чудаков, и что тетушки его – в сущности унылые викторианские старушки. Единственное, о чем ему сейчас хотелось бы поговорить, было его положение неразведенного мужа, но об этом говорить было невозможно. Однако это занимало его настолько, что он ни о чем больше не мог думать. Началось это у него только с весны, и новое чувство, бродившее в нем, подстрекало его к чему-то такому, что самому ему казалось сущим безумием для Форсайта в 45 лет. С недавних пор он все больше и больше отдавал себе отчет в том, что идет в гору. Его капитал довольно значительный уже в то время, когда он задумал построить дом в Робин-Хилле. Дом, разрушивший его супружескую жизнь с Рен. За эти 12 одиноких лет, в течение которых он мало чем интересовался, вырос необычайно. Сомс стоил теперь свыше 100 тысяч фунтов. Ему некому было их оставить, и у него не было никакой цели, ради которой стоило бы по-прежнему следовать тому, что было его религией. И если бы даже рвение его ослабло, «Деньга деньгу любит», — гласила пословица. А он осознавал, что не успеет он оглянуться, у него будет полтораста тысяч фунтов. В Сомсе всегда были сильны чувства семейственности и чадолюбия обманутые, заглушенные. Они были глубоко спрятаны. Но теперь, когда он был, как говорится, «в цвете лет», они стали снова прорываться. И в последнее время, когда его увлечение молодой, бесспорно красивой девушкой конкретизировало их и как будто бы собрало фокус, они стали истинным наваждением. Девушка это была француженка по-видимому, не склонная поступать опрометчиво или согласиться на неузаконенное положение. Да и самому Сомсу такая мысль притила. За долгие годы своей вынужденной холостой жизни ему приходилось сталкиваться с низменной стороной любви тайно и всегда с отвращением, так как он был брезглив и обладал врожденным чувством законности и приличия. Он не хотел тайной связи. Свадьба в посольстве в Париже, несколько месяцев путешествия, и он привезет обратно Анет, окончательно порвавшую с прошлым, правду сказать, весьма импозантным, так как она всего-навсего вела бухгалтерию в ресторане своей матери в Сохо. Он привезет ее обратно совершенно обновленную и шикарную, так как у нее, как у француженки, много вкуса и самообладания и она будет царить у него в шелтере близ мейпл Дархема. На форсайтской бирже и среди его загородных знакомых распространится слух, что он во время путешествия познакомился с очаровательной молодой француженкой и женился на ней. Женить бы на француженке, в этом есть известный каше, штамп изысканности. Это может показаться романтичным, это его не страшило. Вот только его проклятое положение неразведенного мужа и неизвестность согласится ли Анет выйти за него. Этого вопроса он не решался касаться до тех пор, пока не будет в состоянии предложить ей вполне определенное и даже блестящее будущее. Сидя в гостиной у своих теток, он рассеянно край муха, слушал обычные вопросы. Как здоровье его дорогого батюшки? Он, разумеется, не выходит из дому, ведь теперь уже становится свежо. Сомс должен непременно передать ему, что от этой боли в боку Эстер очень помог отвар астролистника Припарки через каждые три часа. Потом укутаться в красную фланель. И, может быть, ему понравится. Они приготовили для него совсем маленькую баночку из лучшего варенья из чернослива. Оно в этом году на редкость удалось и действует замечательно. Ах да, насчет Дарти. Слышал ли Сомс, что у милочки Уиннифрид большие неприятности с Монтегю? Тимоти полагает, что кто-нибудь должен вмешаться в это и заступиться за нее. Говорят, но пусть Сомс не считает это за совершенно достоверное, что он подарил драгоценности Уиннифрид какой-то ужасной танцовщице. Какой пример для юного вела Да еще как раз теперь, когда мальчик поступает в университет. И Сомс ничего не слышал об этом. Ах, ну он непременно должен навестить сестру и узнать, в чем дело. А как он думает, эти буры действительно будут воевать? Тимати ужасно беспокоится. Консоли стоят так высоко, и у него столько денег вложено в них. Как Сомс думает, они непременно должны упасть, если будет война. Сомс кивнул, но ведь это, конечно, очень скоро кончится. Для Тимати было бы ужасно, если бы это затянулось, и милому батюшке Солнце это было бы очень тяжело в его возрасте. К счастью, дорогой Роджер избавлен от этого ужасного испытания, и тетя Джули смахнула носовым платочком большую слезу, пытавшуюся взобраться на неизменную припухлость на ее левой, теперь уже совершенно дряблой щеке. Она вспомнила милого Роджера, какой он был выдумщик и как он любил тыкать ее булавками, когда они были совсем маленькие. Тут тетя Эстер, инстинктивно избежавшая всего неприятного, быстро переменила разговор. «А как сонс думает, мистера Чамберля скоро сделают премьер-министром, он бы мигом все это уладил». И она так была бы рада, если бы этого старого Крюгера сослали на остров святой Елены. Она так хорошо помнит, как пришло известие о смерти Наполеона, и как дедушка был доволен. Разумеется, они с Джули, мы тогда бегали в панталончиках, мой милый, немного в этом смыслили. Сомс взял протянутую ему чашку чая и быстро выпил ее закусив тремя миндальными бисквитиками, которыми славился дом Тимоти. Его бледная презрительная улыбка выступила отчетливее. Нет, правда же, его родственники остались безнадежными провинциалами, хоть и владеют чуть не целым Лондоном. Подумать только, старый Николас по-прежнему еще фритредер и член этой допотопной твердыни либерализма, клуба-смена. Хотя, само собой разумеется, почти все члены этого клуба теперь консерваторы. Иначе он и сам бы не мог в него вступить. А Тимоти, говорят, все еще надевает ночной колпак. Тетя Джулия опять заговорила. Милый Сомс так хорошо выглядит, ни чуточки не постарел с тех пор, как умерла дорогая тетя Энн. Как они все тогда собрались вместе? Дорогой Джолион, дорогой Свизин и дорогой Роджер. Она остановилась и смахнула слезу, которая на этот раз всползла на припухлость правой щеки. «Слышал ли он что-нибудь об брен Тетя Эстер красноречиво передернула плечами. «Право же, Джули всегда что-нибудь скажет!» Улыбка сбежала с лица Сомса, и он поставил чашку на стол. Ну вот, они сами коснулись того, о чем он думал заговорить. Но как ему не хотелось открыться?» Он не в состоянии был воспользоваться предложенной ему возможностью. Тетя Джули поспешно продолжала. Говорят, милый Джолион оставил ей эти 15 тысяч сначала в полную собственность, но потом он, разумеется, решил, что это неудобно и переписал в пожизненное пользование. Слышал ли это Сомс? Сомс кивнул. «Твой кузен Джолион теперь вдовец». Он ведь ее попечитель, ты, конечно, знаешь об этом. Сомс покачал головой. Он знал, но не хотел, чтобы они думали, что это его интересует. Он не виделся с молодым Джолионом со дня смерти Бассини. Он должно быть теперь уже совсем пожилой, задумчиво продолжала тетя Джули. Позвольте-ка, он родился, когда твой дорогой дядюшка жил на Маунт-стрит, задолго до того, как они поселились на Степхангейт. В декабре сорок седьмого года, как раз перед этой ужасной революцией. Да, ему уж за пятьдесят. Подумать только. Такой хорошенький мальчик. Мы все так гордились им. Он ведь первый был. Тетя Джули вздохнула. И прядь ее, правда не совсем ее волос, выбилась из прически и повисла. Так что тетя Эстер даже вздрогнула. Сомс встал он сделал удивительное открытие. Старая рана, нанесенная его гордости, его самоуважению, не зажила. Он шел сюда, думая, что сможет заговорить об этом. Он даже хотел поговорить о своем затруднительном положении. И вот он бежит от этих напоминаний тети Джули, прославившейся тем, что она всегда говорит не кстати. «О, разве Сомс уже уходит?» Сомс улыбнулся чуть-чуть мстительно и сказал «Да, до свидания. Кланяйтесь, дяди Тимоти». И, приложившись холодным поцелуем к обоим лбам с бесчисленными морщинками, которые, казалось, льнули и липли к его губам, словно томясь желанием быть разглаженными его поцелуем, он вышел, провожаемый ласковыми взглядами. «Дорогой Сомс, как это мило, что он зашел сегодня» когда они чувствуют себя не совсем с щемящим чувством раскаяния. Сомс спустился по лестнице, где всегда стоял приятный запах, камфоры портвейной дома, в котором запрещены сквозняки. Бедные старушки. Он не хотел их обидеть. На улице он тотчас же позабыл о них, снова охваченный воспоминаниями об Аннет и мыслью о проклятых путах, связывающих его. Почему он тогда же не покончил с этим? Не добился развода, когда этот несчастный бассейн не попал под колеса. Ведь у него было сколько угодно улик. Свернув, он направился к своей сестре Уинифрид Дарти на Грин-стрит, Мейфер.